Уран и Нептун в два раза меньше Сатурна и по размерам почти одинаковы. Ураном называли древнегреческое божество, олицетворявшее небо, а Нептуном – древнеримского бога моря. Уран стал первой планетой, открытой при помощи телескопа. Совершенно случайно в 1771 году его открыл английский астроном Уильям Гершель. Нептун сначала вычислили математически по его гравитационному влиянию на орбиты других планет, а в 1846-м его увидели в телескоп. Кроме того, совсем недавно у этих планет были обнаружены кольца. Время обращения Урана вокруг Солнца составляет 84 земных года, а Нептуна почти 165 лет. Зато сутки там короче, чем земные. Уран имеет пятнадцать спутников, а Нептун восемь.